Глава 26 Для властелина начинаются испытания. Субботы я ждал как ежегодного бала смены года. А время тянулось так, словно замедлило свой ход, вместо того, чтобы бежать быстрее. С утра были лекции, затем мы с мраком тренировали лави, потом я уделял время двадцати орацениям, Кстати, Родис и Деммер привязались к девочкам и проведывали их каждый вечер. Поэтому рога у Деммера благополучно исчезли, а я не препятствовал их общению. Только Паулина оставалась мне верна и пыталась укусить обоих подхалимов, стоило тем попытаться ее подкормить. По вечерам приходилось выслушивать лекции Кая. Стоило признать, что толка от них было даже больше, чем от профессорских. Каю не было лень десять раз остановиться, Чтобы объяснить мои ошибки и столько же раз спросить меня о том, что он рассказал. В субботу утром я подскочил даже раньше демона редкий случай, учитывая мою внезапную проснувшуюся любовь ко сну. Открытие соревнований должно было состояться в полдень, и уже через час нас ожидала полоса препятствий. Ее я не боялся. Если профессора в столице удостоились моей ненависти, то тренировки не пропускал никогда. Магический бой или с использованием оружия, различные типы атак — все это было для меня родной стихией. Особенно с тех пор, как понял, что отсидеться в библиотеке не получится. «Шун, просыпайся!» — постучал по глобусу. «Нас ждут великие дела!» «Тебя ждет великая головомойка, если ты немедленно не замолчишь!» — из-под одеяла прошипел Кай. «Да ладно!» — отмахнулся я. «Хватит спать, Каин, завтрак пропустишь». «А если я не голоден?» Демон понял, что от радостного темного в моем лице избавиться не удастся, и опустил ноги на пол. «Тогда помоги покормить эрацении. Они, в отличие от тебя, голодны всегда». «Они меня не любят», — поморщился Кай. «Странные цветы». «Еще бы! Ты же некромант! Некромагия — это смерть, а цветы — это жизнь». Я рылся в вещах, пытаясь выбрать, в чем пойти на церемонию открытия. Выбор пал на темно-синюю рубашку с высоким воротом и черные штаны. Все-таки скудный у меня гардероб. Во дворце одежды занимала две большие комнаты, а тут вмещается на полку. Старательно умылся, оделся и постарался зачесать волосы назад. Но минуту спустя они снова топорщились в разные стороны. «Обстричь, что ли?» чтобы, когда вернусь во дворец, родственников хватил сердечный приступ. А то они, наверное, с Делом забыли, каково это — жить со мной под одной крышей. Делиан не такой, как я. Он спокойный, продуманный. Наверное, поэтому мы и дружим, что разные. Сам меня торопил, теперь застрял в дверях. Раздался недовольный голос Кая. — Уже иду! — помчался я в столовую, зная, что демон точно идет следом. Марита уже заняла для нас места. Так за месяц сложилось, что завтракали и обедали мы в своей компании. Я, иногда Кай, если никуда не пропадал, Марита, Лави и Лайла. Изредка присоединялись другие студенты, но меня они побаивались, а к демону тем более рисковали подойти только в случае крайней необходимости. На этот раз наш круг никто не нарушил. Лайла и Лави появились почти сразу после меня. Эльфийка радовала взгляд платьем цвета бутона Арацении. А Лави выглядел таким серьезным, что мне показалось, будто эльфа подменили. «Доброе утро!» — помахал им рукой. «Доброе!» — ослепительно улыбнулась Лайла. А только тяжело вздохнул. К их счастью, очереди еще не было, и они быстро присоединились к нам с тарелками. «Как настроение!» — толкнул Ушастова в бок, и тот чуть не подавился. Лучше не бывает. — хмуро ответил он. — Я и вижу. От одной твоей физиономии на небо набегают тучи. Того и гляди, пойдет дождь. — Тебе бы все шутить. — Трагично вздохнул эльф. — А вот мне не до шуток. — По зазнобе своей страдаешь. Эльф сверкнул глазами. Кай, Марита и Лайла мигом обернулись к нему, словно боялись пропустить хоть слово. — Какой такой зазнобе? — с показным спокойствием спросила Лайла. «Сие есть тайна, покрытая мраком», — усмехнулся я. Но наш Лави определенно нашел себе даму сердца. Как иначе объяснить его метание? Смотрите, сидит, бледнеет, не ест. Диагноз один — влюблен. «Да ну тебя!» — чуть не подскочил эльф, но вдруг увидел кого-то в дверях и замер, как изваяние. «Лави?» — позвала его сестра, а я обернулся, Вовремя, чтобы увидеть девчонку с факультета пространственной магии. Да, хороша. Волосы черные, глаза огромные, ресницы так и метут по щекам, родинка над верхней губой, декольте головокружительное, не только эльф засмотрится. Но как темный я могу сразу сказать, бедняги эльфу ничего не светит. Такие темные магички предпочитают некромантов, вроде Кая, но никак не светлых эльфов, особенно таких безобидных, как Лави. — Она, что ли? — Лайла правильно поняла мой взгляд. — Лаавелиан, ты с ума сошел? Посмотри на нее! — Она прекрасна! — прошептал Лави, отводя глаза. — И как зовут нашу красотку? — поинтересовался я. — "Ранибета", так же тихо ответил он. «Я узнавал, ее сердце свободно. Может, у меня есть шанс? Как думаешь, Эрин?» «Нет шанса», — вместо меня ответил Кай. «Прости, Лави, но не по тебе, красотка. Будь ты хоть трижды эльф». «Вот, снова мы солидарны. Но только Кай умеет выдавать такие неприятные новости с ледяным спокойствием». «Да ну вас!» — замахала руками Марита. «Мальчики, вы что? Совсем его расстроили? Не слушай этих ядовитых нагов, Лави!» Любую девушку можно покорить, надо лишь доказать, что ты достоин ее внимания. — Вот я и пытаюсь доказать, — снова вздохнул Лави. — А я-то думаю, зачем ты на конкурс подался? Лайла всплеснула руками. — Ты что, братик, зачем тебе темная? Она же разобьет тебе сердце. — А тебе зачем темный? — хмуро спросил Лави. И щеки его сестры побелели, как мел. «Вот тебе и любящий брат». Хотя на кого это он намекал? «Неужели на меня?» «Нет, вряд ли. При мне бы не рискнул». «Значит ли это, что у меня появился соперник?» Впрочем, додумать эту любопытную мысль Лайла не дала. Она подскочила и бросилась прочь из столовой, чуть не сбив с ног Самура Небету. «Ну и осел же ты!» — сказал я Лаве и поспешил за эльфийкой. «Светлые-то они светлые» но когда барышня расстроена, она может натворить глупостей. Я давно усвоил эту науку и решил предупредить беду до того, как она случится. Лайла поймал ее у лестницы в оранжерею. «Ты чего так разозлилась?» «Пусти!» Девушка попыталась вырваться, но от меня еще ни одна дама так просто не уходила. «Пусти, Эрин, я хочу побыть одна!» «Ты из-за слов Лави?» Даже не подумал выполнить ее просьбу. «Не обращай внимания!» Он глупый влюбленный эльф, и раз сам несчастлив, хочет, чтобы другие были несчастливы тоже. Или тебя на самом деле угораздило пойти по стопам брата и влюбиться в темного? Эрин!» Теперь щеки Лайлы щеголяли всеми оттенками алого. «Ты на самом деле не понимаешь, или пытаешься меня успокоить?» «Скорее второе», — признал я, — «потому что вот-вот начнется турнир, и нам обоим будет нужна твоя поддержка». «Если ты придешь на поле с красными от слез глазами и распухшим носом, поддержка из тебя будет слабовата». Лайла тихо рассмеялась. Но глаза у нее и правда были уже на мокром месте. Я осторожно коснулся ее волос. От эльфийки пахло лесной свежестью. Хотелось просто стоять рядом и купаться в таком редком для меня ощущении покоя. Влюблена в меня? Ну и пусть. Моему сердцу она тоже не чужая. Конечно, ничего серьезного между нами быть не может. Только когда Любовь спрашивала разрешения. «Пойдем», — взял ее за руку, — «ты совсем ничего не съела. Будешь теперь голодать до обеда, и я вместе с тобой». Лайла улыбнулась и позволила увлечь себя обратно к столовой. Стоит отдать должное ребятам, Кай и Марита терпеливо нас дожидались, хотя их тарелки были уже пусты, а вот Лави сбежал. Зря я его тренировал, потому что он повел себя некрасиво. Лайла ведь ему сестра, предпочесть ей какую-то темную. Мы быстро доели остывший завтрак и поспешили занять лучшие места. На этот раз я захватил с собой Шуна, только оставил его на плече Кая, потому что мне, в отличие от демона, предстояло сражаться. Несмотря на то, что до начала церемонии оставалось больше часа, здесь было полно народу. Все восемь факультетов толпились вокруг своих представителей, давали советы, подбадривали. «Эрин!» — заметили меня травники и начали махать руками. «Сюда!» «Всем доброе утро!» Не скажу, чтобы мне когда-то не хватало внимания, но темного властелина все ненавидели, а эти ребята болели за меня. «Как настрой?» «Боевой!» — подмигнул студентам. «Докажем, что травники не только в цветочках разбираются». «Да!» Что ни говори, это было приятное чувство. Когда в тебя верят. Да, большинство этих парней и девушек никогда не были и не будут моими друзьями, но сейчас мы были одной командой, и они искренне надеялись, что я принесу факультету долгожданную победу. Справедливости ради стоит отметить, что раньше факультет травников и целителей никогда не побеждал в этом соревновании. Может, потому что я был единственным темным на весь факультет? А светлые слишком много думают и слишком мало делают. — О чем задумался Эрин? — спросила Лайла. — Да так, — махнул рукой, — ничего особенного. — Не беспокойся, у тебя все получится, — улыбнулась она. — Я даже не сомневаюсь. Хотя чем ближе было начало первого соревнования, тем с большим удивлением я понимал, что нервничаю. С чего бы это? Даже во время коронации оставался спокойным, как лед. А тут колени начали ощутимо подрагивать. Чувство легкого страха смешивалось с эйфорией близкого боя. Непередаваемые ощущения, которых я не испытывал никогда. — Эрин, все в порядке? — спросил Кай. — У тебя глаза потемнели. Да — Да? — провел рукой по лицу. — Может, Морок решил вернуться без моего желания? — Не обращай внимания, все хорошо. «Тогда я пойду к своим. Удачи!» Я глядел, как демон удаляется к факультету некромантии, грозным пятном выделяющемуся среди смеющейся радостной толпы студентов. Нет, все-таки не зря я сюда попал. Не зря. Наконец студенты расселись на длинных скамьях, установленных вдоль поля. Загудела труба, та самая, что будила нас по утрам, и на небольшую платформу поднялись ректор Редеус, и его заместитель Ирвинг Толомеус. Кстати, по словам Делла, единственный, кто знает мое настоящее имя, и с которым я так и не познакомился. «Профессора и студенты», — начал Редус приветственную речь. «Сегодня знаменательный день для нашей академии, потому что он положит начало испытаниям для первокурсников за титул короля академии. Но это не просто конкурс». Он является возможностью продемонстрировать, чему вы научились за этот месяц, и раскрыть свой внутренний потенциал. С огромным удовольствием представляю вам участников. Демиан Расмес, факультет боевой магии. Раздались приветственные крики. Факультет был преимущественно мужским, поэтому гул стоял страшный. Ричард Паради, факультет управления стихиями. Рыжеволосый Ричард явно управлял магией огня, иначе откуда такой яркий цвет волос? Ник Роберин, факультет некромантии. Кстати, именно представитель факультета некромантии Каин Деретрион победил в прошлом году. Некромант Роберин остался верен себе. Весь в черном, такие же черные волосы стянуты в низкий хвост, а в глазах тьма. Сильный темный. — Эрин Вестер, факультет целительства и травологии. — Вестер? Я так задумался об участниках, что не сразу понял, что вызывают меня. Подскочил со скамьи и поспешил на поле, слушая приветственные выкрики травников. — Лавелион Аэльвин, факультет магических фамильяров и существ. Бледный, взволнованный Лави остановился рядом. Я ободряюще ему подмигнул. Эльф слабо улыбнулся в ответ. Фазил Дарамис, факультет ясновидения, продолжал ректор, а я изучал светловолосого мага, который приближался к нам с другого конца поля. Анжей Лаватис, факультет пространственной магии, и, наконец, Берт Леон, факультет проклятий и темной магии. А вот проклятийник, вопреки ожиданиям, оказался светлым, занятный малый и, наверное, опасный. Чего стоит один взгляд голубых, как лед глаз. Такими глазами можно пригвоздить к месту и лишить дара речи. Странный светлый, такой же, как я, темный. Участники, — обернулся к нам Редеус, — напоминаю вам о правилах турнира. Недопустимо наносить вред здоровью соперников на турнире и за его пределами. Нельзя использовать смертельные проклятия. За использование несмертельных вам в половину снизят баллы. Каждый из вас вправе обращаться за помощью в библиотеку, но не может просить о ней профессоров. Надеюсь, к следующей субботе победитель определится, и им станет сильнейший из вас. Мы поклонились ректору, раздались аплодисменты. Церемония открытия на этом завершилась, и меня тут же увлекли на соседнее поле, где стараниями стихийников уже возникла полоса препятствий. Когда я ее увидел, понял, что легко не будет, и что тут поработали не только стихийники, но и боевые маги, потому что видно было только начало пути, а его продолжение тонуло в полумраке. Никто не мог предугадать, что его ждет. — Как-то нечестно, — шепнул я Лайли. — В прошлом году было не так, — тихо ответила она, — но полосу прошли все и слишком быстро, видимо, решили усложнить. «Использую заклинание скрытого зрения, Эрин. Мне кажется, так будет проще». «Пожалуй, да», — согласился с эльфийкой. «Что ж, мне пора». Участники сидели на отдельной скамье. Никто ни с кем не разговаривал. Наоборот, смотрели друг на друга, как давние враги. И я понял, что в случае победы никто из этих ребят не порадуется моему успеху. Наоборот, они сделают все, чтобы я совершил ошибку» поэтому вместо того, чтобы терпеливо ждать начала соревнований, начал плести заклинание щита. Оно и на полосе препятствий пригодится, и от косых взглядов защитит. Стоило завершить плетение, как оно полыхнуло, и кто-то сдавленно вскрикнул. Я не увидел кто. Понял только, что опасался не зря. Снова сигнал трубы, ненавистной до зубовного скрежета, и первый участник шагнул к старту. Им оказался боевой маг. — Что ж, Эрин, ты должен победить!